Глава 32. Разбор полетов. Даниэль. «Линкор — это хорошая вещь. Пригодится», — одобрила Беатриса. «Этот корабль пополнит флот Ираиды. Ведь по закону, когда ты на ней женишься, то передашь ей все свое имущество. Я рада, что за такой короткий срок ты смог раздобыть себе приданное. похвалила она меня впервые в жизни. «Хоть на что-то оказался годен». Внутри все полыхало от гнева и возмущения, но я сдержался. «А это что за странный тип? Почему у него такие проплешины? Это заразно?» Перевела она взгляд на Люмьена. «Ну да, очень заразно. Кошачий вирус, все такое». «Герцог Дарк, к вашим услугам!» С учтивой улыбкой склонился перед ней пират. «Я нахожусь на надежде с дружеским визитом. Как вы уже заметили, у меня имеются некоторые проблемы с волосами, а принц Даниэль любезно предложил мне сделать новую стрижку. Я просто не мог отказаться». Этот клоун взял со стола расческу и демонстративно провел ею по голове, причесывая куцые пряди. Вот только он не учел, что это вещь с подвохом. В нее был вбит жирный такой гвоздь. До Люмьена это дошло слишком поздно, когда на глазах изумленной королевы он поцарапал себе до крови лоб и макушку. Из раны обильно полилась кровь, а пират, дабы сохранить лицо, сделал вид, что все так и задумано. Хм, отличная выдержка, пять баллов. «Что вы делаете?» – потрясенно воскликнула Беатриса и развернулась ко мне. «Даниэль, немедленно отойди подальше от этого мутного типа. Он явно болеет чем-то инфекционным, и вирусы уже повредили его мозг». «Нет-нет, ваше высочество, что вы?» – затряс головой пират. «Я совершенно здоров и всего лишь...» «Хочу продемонстрировать вам свою ускоренную регенерацию. Это предмет моей особой гордости», — пафосно заявил он и добавил очень тихо, так, чтобы слышал я один. «Гвозди в расчески? Серьезно?» Я подарил ему взгляд, тебя же предупреждали. «Да, ваша рана правда быстро затянулась», — сдержанно признала королева. Но испытания для ее нервной системы еще не закончились. Чудику надоело сидеть тихо, изображая шерстяной покров Рональда, и он выбрался из заботливых объятий волка. «Что? На твоем борту осталась корвийская пантера?» Визгу моей тетушки восхитился бы любой поросенок. «Все хорошо». «Он еще маленький, — попытался успокоить я родственницу, — и он принадлежит Рональду!» Сразу пояснил я, чтобы после свадьбы Пантереныш не перешел в загребущие руки моей жены Ираиды. «Хватит с нее и линкора!» «Кстати, линкор надо тоже на Рона оформить. Надеюсь, успею». «Да, чудик мой!» — поддержал меня, обратившийся в человека по братим. «Ну, допустим...» — недовольно поджала губы королева. «Но чей тогда кот, храпящий под кроватью? Ты где его вообще взял?» «Он мой!» – выступила вперед Ангелина. «И это не кот, а деларианин, принц Конифейский. Девушка и королева испепелили друг друга взглядами. «Хм, «А ты кто такая?» – задала вопрос Беатриса. Вот и настал момент истины. Пришло время озвучить, что Ангелина – моя невеста. Королеву разорвет от гнева, как хомячка, но Люмьен сбил все мои планы. «Это моя девушка», – нагло заявил пират, она сейчас полетит со мной». «Разбежался», – возмутилась Ангелина. «Как видите, ваше величество, у нас имеются некоторые разногласия, но они быстро сгладятся поцелуями». пояснил королеве этот смертник. «Не сомневаюсь», процедила Беатриса сквозь зубы и снова повернулась ко мне. «Я уже поняла, Даниэль, что на борту твоей посудины творится настоящий дурдом. Оставайся на месте. Я прямо сейчас пошлю к тебе наши корветы. Они доставят тебя домой уже сегодня». «Нет, не нужно!» к Горлу подступили предательские спазмы. Я едва мог говорить. «Я... я хочу сам распоряжаться своей жизнью. А что касается Ангелины, то она моя... не...» Я не успел договорить. Меня перебил Крис экстренным сообщением. «Капитан, к нам приближается корабль на Агатов. Скольжение! Они активировали телепорт». Пустить делегацию на борт или пускай впечатаются в иллюминатор!» бесстрастно уточнил Эскин. «Что? На Агаты? Этим-то что от меня нужно? Не день, а какой-то вселенский заговор. Конечно, можно заблокировать их телепорт, но тогда еще и со змеелюдами разбираться. Оправдываться за смерть их сородичей». Фух, «Да ты сегодня на расхлат мужик!» Поддел меня пират. язва пляшивая. Я шумно выдохнул. «Даниэль!» «Что происходит?» — вкратчивый голос Беатрисы прошелся наждачкой по нервам. «Понятия не имею, но скоро выясню», — рявкнул я в ответ.